Я помню, когда-то кожаные куртки были дорогими. Они были признаком особенного благополучия, и у меня была такая куртка. И в неё я положил связку ключей. Я психиатр и ключник в одном лице. У нас в доме всё закрывается: все двери в комнаты и входная. Но как у нас делают ключи? Я носил ключи в кармане новенькой кожаной куртки, и ключи продрали карман. Посмотрите, неужели за зубринки нельзя было как-то сделать более мягкими? Неужели надо, чтобы они были острые? И вы все слушайте меня. Я о за зубринках и о ключах вам говорю минут десять уже. Но я же поргуганю, что вы слушаете? Понятно. Я же обещал поговорить про деньги. Куртки из кожи вещь дорогая, карман я порчу, значит будет скандал, жена обнаружит дырку и закричит: "Зачем я пять ключей ношу в кармане?" Видите, в этой недосказанной истории и про деньги, и про скандал. Люди всегда любят смотреть на неприятности, которые случаются с другими. Поэтому все с удовольствием смотрят убийства, катастрофы, сразу подсчитывается, что, как и почему. Кстати, эту денежную идею один учитель рисования использовал. Для того, чтобы понять классическую художественную картину, надо на неё долго смотреть, тогда начинаешь её понимать. Но сосредоточить внимание учеников не так просто. Тогда он выставил утюрморт и сказал: "Посмотрите на эти фрукты и скажите, сколько они стоят". И вот они изучают картину в деталях, разглядывают её, а заодно подсчитывают, сколько виноград стоит, сколько яблок. В общем, учитель достиг своего. А так начнёт он рассказывать, как выписал художник цвета, как они смотрятся, ученики бы только зевали. И возвращаясь к ключам. Как вы думаете, какой был результат этой лекции? На следующий день шесть человек пришли за щитными брелоками для ключей. Знаете такие? Я вообще не говорил о брелоках. Я сделал рекламу брелока. И меня это заинтересовало. Я думал о формах рекламы. На своей лекции желающих созывал так: Тут убивают скукой, заходите поскучать. Если вы останетесь живыми после этой лекции, в чём я очень сомневаюсь, то ваши близкие вам покажутся белыми пушистыми феями. Магистр скуки, барон Занудинка Литвак в миру. Вы знаете, пришло очень много народа. Я подобное сделал в институте. Конечно, мне влетело за это в институте. А потом свою скуку еще зазывал на улице Энгельса возле дворца строителей. Людей пришло примерно, если сравнивать, по сравнению с традиционным объявлением, на семьдесят-восемьдесят процентов больше. Моя реклама гласила: «Приходите помнить дуракам скидка пятьдесят процентов». Устное заявление, справка от жены, с производства печать не обязательна. Пришли. Я спрашиваю: значит, все дураки, а умные здесь есть? 3-4 человека купили билет за двойную цену. Смех стоял долго. А теперь я вам хочу прочесть два варианта лекции. Представьте себе, что вы студенты пятого курса и пришли изучать психиатрию. Вариант первый. Дорогие коллеги, я рад вас приветствовать на кафедре психиатрии. Не зря психиатрия поставлена в конце обучения, потому что для того, чтобы её изучить, надо предварительно выучить всё, что было до этого. Без этого освоить её нельзя. А наши больные это больные, которые на остальных больных не похожи. С ними надо очень умело себя вести. Если вы пройдёте мимо них и будете смеяться, они могут подумать, что вы смеётесь над ними. Если у вас будет грустный вид, они могут решить, что их дела идут плохо, могут и напасть вообще-то. Но я думаю, что если вы успешно прошли уже 4 курса, я думаю, что вы усвоите психиатрию, а кое-кто ещё может и станет психиатром. Хотя это не трудно, я думаю, у вас всё получится. Вариант 2. Дорогие коллеги, мы рады вас приветствовать на нашей кафедре.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 потому что физически наши больные полностью здоровы и анализы у них у всех нормальные. Важное отступление про Екатерину Великую. Ко мне на семинар пришла одна женщина. Её звали Екатерина. Это хорошее имя мне навеяло. Вы знаете, что означает это имя? Непорочный А вы помните, что России одно время руководила непорочная Екатерина. Про всю её непорочную жизнь можете прочитать в книге Любовники Екатерины. Я считаю, что Екатерина действительно великая государьня. Правда, у неё ни грамма не было русской крови, она чистейшим немка, но она очень много сделала для России. А автор, написавший книгу Любовники Екатерины, пылал ненавистью к Екатерине. В первом варианте лекции я выступаю в роли занудного родителя, а вы все как будто никчемные. Как будет рассуждать студент, который под натарел сдавать экзамены? Лектор старая седая обезьяна. Что у него в голове будет? Лектор меня пугает экзаменами. Я уже поздавал и этот как-нибудь сдам. А с психами жить – это ерунда. И он будет слушать наш предмет? Нет? Он будет надеяться на шпаргалки и еще на какие-то подсказки. Интерес пропадет. А при втором варианте лекции слушатель чувствует себя стоящим человеком, считает, что стоит на одном уровне с лектором. И в этом случае кто его знает, может эта лекция заставит его задуматься. По крайней мере некоторые, пройдя нашу курацию, меняли свою ориентировку с хирургов, терапевтов, гинекологов на психиатров. Потом приходили к нам в кружки. Теперь о самом ораторском искусстве. Ораторское искусство в том виде, в каком оно существует, зародилось в Древней Греции, потом успешно перекочевало в Древний Рим, затем, к сожалению, заглохло. Только сейчас начинает потихонечку возрождаться. Греки очень высоко ценили ораторское искусство. Послушайте, как ценили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 Этот отрывок из пьесы древнегреческого драматурга Еврипида можно, в зависимости от того, что ты преследуешь, по-разному прочитать. Семь-восемь вариантов за счет модуляции голоса. А это из Одиссеи легендарного древнегреческого поэта-сказителя Гомера. Одиссей великий герой. Он спасся потому, что его дочь царя привела. А деле его увидели, что он красив и могучий, в честь его организовали пир и начались состязания. В начале были песни, где описывали подвиги, в том числе и его подвиги во время Троянской войны. Война длилась лет 9, а потом Одиссей ещё лет 20 странствовал, пока дошёл до Итаки, царём которой он был. И когда певец запел об этих подвигах, он заплакал и в состязаниях отказался участвовать. К нему подошёл один молодой человек и сказал: "Ты, наверное, из купцов. Почему не участвуешь в состязании?"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 Тот же напротив, бессмертным подоби на лица красотою. Прелести, бедный, слово его никакой не имеет. Так и твоя красота беспорочна. Тебя и Зевс бы краше не создал, зато не имеешь ты здравого смысла. К чему я это говорю? Когда вы становитесь хорошим оратором, вы становитесь близким к Богу. Действительно, от Бога мы получаем мышление и речь. Древний римский писатель и поэт, философ, ритор, автор знаменитого романа «Метаморфозы» Апулея говорил примерно так: голос у человека слаб, ему не соревноваться с мычанием важных волов, львиным рыком, но зато он передает мысль и поэтому оказывается сильнее всех голосов в мире. И еще: но если заложена в ножны молчание речь, то тогда на ржавее так же, как кинжал не вынимать из ножен. Молчащий человек напоминает свёрнутый ковёр. Рисонка не видно. Когда к Сократу подошёл красивый молодой человек-армит, он ему сказал: "Скажи мне что-нибудь, я хочу тебя увидеть". И дура, когда молчит, может сойти за мудреца. Это из Библии. Много чего хорошего сказано о слове. Слово может перерубить гораздо сильнее, чем меч, но в то же время может и лечить. Я думаю, что я вас уже завлёк к тому, что уже надо изучать ораторское искусство. Гоголь писал: "Слог профессора должен быть огненным. Если он даже не смог собрать внимание слушателей, то чего стоит его речь?" Тогда идеи слышимой стороной, но изложенные ярко и образно, воспримутся быстро. В 1980 году я эту цитату Гоголя произнёс на одном из совещаний общества знаний, где обсуждался вопрос: как нам нужно вести пропаганду, как произносить речи. Все кричали, что нужны какие-то наглядные пособия, чтобы речь была более яркой и так далее. Выступил и я, сказал примерно так: Если бы я вёл разведку против СССР диверсию Я бы своим агентам предлагал внедряться на кафедры марксизма-ленинизма и вести там преподавание диалектического материализма, исторического материализма, точно выполняя все инструкции и методички. А одно только я бы им сказал: преподавайте этот предмет скучно. А потом я добавил: я бы всех преподавателей, которые преподают предмет скучно, поувольнял бы. Народу на свещании было много, на меня тут же набросились. Вот тогда я прочел Гоголя, но я пошел дальше Гоголя. Я еще сказал, когда вы скучно изложите свою идею, то у слушателя автоматически возникает противоположная идея. Например, что коммунизм это плохо, а капитализм это хорошо. Этих идей даже не нужно произносить, они сами возникнут. И поэтому я считаю, что те, кто проводит философию марксизма-ленинизма, кто преподаёт исторический марксизм и ленинизм скучно, являются добровольными агентами империализма. Не посадили меня и с работы даже не выгнали. Так что возможности есть. Стоит поучить ораторское искусство. Моё знакомство с ораторским искусством случилось таким образом. Я очень поздно стал преподавателем. Сорок два года это уже поздно. Преподавателем в вузе становится где-то в тридцать пять-тридцать семь лет за счет эмпирического осмысления своего опыта или опыта своих коллег. У нас принято посещать лекции друг друга. Мне это не подходило. Представляете, сорок два года я стал преподавателем, лектором в пятьдесят лет, а в шестьдесят лет уже надо на пенсию уходить. Толкнуло меня на обучение ораторскому искусству глупое мероприятие. Кстати, глупые мероприятия частенько приводят к личностному росту. Начальство надо слушаться всегда. У меня была группа из 12 человек. Нас преподаватели заставили каждый день вести опрос и ставить всем оценки. Занятие шло 3 часа. Как я могу за 3 часа 12 человек опросить? Я ещё и объяснить что-то должен. Но мы выполнили это распоряжение. Мы придумали систему тестов. Мы всем раздавали тесты, они ставили плюс и минус, и каждый день мы выставляли оценки, причём оценки были не потолочные, а настоящие. А через 7-8 лет ввели обязательное тестирование. Нам тесты прислали, а мы уже были готовы к работе с ними. А остальные мучились. Важное отступление о будущем. Я спрашиваю мальчика 8 лет: "Кем ты собираешься быть?" А он не знает, кем он хочет стать. Когда ты что-то начинаешь, надо видеть конечную цель, а то мне страшно за него становится. Я вижу, что в семье все его желания выполняются. А зачем ему тогда развиваться? В семье какие должны быть отношения? Как в жизни только чуточку похуже, чтобы он старался как можно быстрее уйти в свободное плавание. Как у меня получилось? Глупые мероприятия, лекции для первокурсников введение в профессию. Мы читаем первокурсникам. У нас пять потоков. И я в течение недели читал. Тему дали о вреде курения. Самая страшная лекция, которую можно только придумать. Сколько все слышали о вреде курения. Я мог какие-то другие лекции читать, но о вреде курения поручили читать мне в нашем цикле. Знаете почему? Потому что я не курящий. Как поручить лекцию тому, кто с молит о вреде курения? Эту лекцию взрослым можно читать легко, без использования ораторских приемов, потому что они уже знают, ради чего они пришли учиться, а студенты не знают. Первый курс. Стал я что-то бровить насчет вреда курения. Традиционно история курева нам привезли из Америки. Никотин убивает лошадь. Интересные факты. Но они слушали. Тогда я срочно с бою стал изучать ораторское искусство. Я не выдержу. 2 часа надо было читать. Я их через 40 минут отпустил. Потом изучил ораторское искусство, и к пятой лекции я уже овладел. Нужда заставила. И что ещё? Принципы, по которым я жил, Если я плохо читаю лекцию, значит, это я должен нести ответственность. Студенты все хорошие. Что я сделал? Удалось мне достать Аристотеля. Когда надо, тогда ты осваиваешь. Когда вы что-то говорите, вы должны показать практическое значение этого материала, и не через 20 лет, что вам это пригодится, а сейчас. Педагогика должна быть связана с ею минутными нуждами учащихся. Я прочёл страниц 17 Аристотеля и решил законспектировать. Настолько там был плотный текст, что ничего невозможно выкинуть. А когда нужно было просто отрывок брал и зачитывал. 5-10 минут. Кто же 17 страниц выдержит? Это работа над текстом. Когда-то все мы слышали про краткость греческих и латинских языков. А тут я прочувствовал, что значит писать коротко. И вы видели, Сейчас текст написан, я беру и выбрасываю все, что мешает понять или не нужно, и остается вместо двух страниц десять строчек. Ничего я не выбросил, кое-что вредное убрал. Итак, выяснилось, что две тысячи лет тому назад у нас образовалось три стиля ораторского искусства. И надо держаться одного стиля, а то получается смесь французского с нижегородским. Три задачи ораторского искусства: первое, научить. Второе повести за собой, третье доставить наслаждение. Тогда получается речь. Отсюда и три стиля. Когда мне нужно научить чему-то человека, какой стиль я должен использовать? Низкий. Когда его надо повести за собой высокий. Когда надо доставить ему наслаждение средний. Оратор низкого стиля пользуется только своим родным языком. Тогда на греческом Я должен говорить на русском простыми и понятными для слушателя словами. Я очень сложно отношусь к ораторам, которые употребляют много иностранных слов, как будто они задумали против меня что-то дурное. Если используете специальные термины, то нужно тщательным образом растолковать, и причём это сделать несколько раз, чтобы человек сообразил, о чём идёт речь. С одного раза сложной вещи не поймёшь. В низком стиле нет ритма. Речь оратора низкого стиля можно сравнить с человеком, который свободно продвигается по залу. Но тоже надо соблюдать меру, чтобы это не получилось разнузданным блужданием. Ораторских приёмов оратор низкого стиля не использует кроме двух: риторический вопрос и метафора. Вы, наверное, заметили, сколько вопросов я задаю, а потом отвечаю. Это риторический вопрос. Мне ваш ответ не нужен. Когда я задаю вопрос, какой психический процесс я стимулирую мышление, вы думаете, а потом я даю сразу ответ. Так вам легче понять. Задавайте риторический вопрос и ждите 3-4 секунды. Человек задумался, а потом сами давайте ответ, а не выдавливайте и слушайте ответ. Сами ответят хорошо. Метафора помогает понять лучше стиль. Когда я использую метафору, то я её сравниваю с фигурным катанием. Там есть скольжение, поддержки и прыжки. Скольжение низкий стиль, поддержки средний, прыжки высокий. Понятно? Естественно, если ты хочешь стать оратором, тебе нужно в начале изучить низкий стиль, как и в фигурном катании. Надо в начале научить фигуриста скользить. Это основное. Риторический вопрос понятно, для чего задаётся. Не для того, чтобы слушатели ответили. Если вы используете ещё какие-то приёмы, то это уже не низкий стиль, и в обучении он просто неуместен. Почему? Потому что когда вы напрягаете мышление, вы осваиваете материал. У меня задача, чтобы вы усвоили. Как повести за собой? Если вы эти приёмы начинаете использовать в своей жизни, значит, вы начинаете действовать как я. Низкий стиль хорош тем, что я далеко в лингвистику не забираюсь. Если что пойдёт не так, падать легче. Кроме всего прочего, особенность низкого стиля в том, что я стараюсь говорить низким стилем, что когда человек слушает низкий стиль у оратора, ему кажется, что и он мог бы так говорить, если бы только владел материалом. Просто он его не знает. Получается, что между оратором низкого стиля и слушателем возникает близость сама по себе. Если я начинаю произносить какие-то мудрёные слова, вы можете снизу вверх на меня смотреть. А каким образом доставляется наслаждение? Я задаю вопрос, а вы на него внутренне отвечаете или вслух. И довольно часто вы отвечаете правильно. Также и от этого получаете большое удовольствие. Причём в некотором роде и вы надо мной поднимаетесь. Я это вычитал где-то, а вы до этого додумались сами, правильно? На уровне сознания, но вы довольны собой. Получаете наслаждение, плюс это биохимически подкрепляется. Когда вы мыслите, в кровь выбрасываются эндорфины. Вы заметили, мы заканчиваем подготовку, а утомлённых нет. Кто уезжает, просто сожалеет, что уезжают раньше времени, так получилось, не смогли заранее всё уладить. Оратор высокого стиля это оратор, который грохочет, ведёт за собой, хочется за ним следовать. Это великий человек. Но, как сказал Цицерон, если он владеет только высоким стилем и не подготовил к этому стилю своих слушателей, то он напоминает бесноватого среди здоровых, пьяного среди трезвых. Поэтому, конечно же, хороший оратор всегда начинает с низкого стиля, потом подготавливает и может переходить на высокий. Какая основная задача высокого стиля? Повести за собой. Когда начиналась у нас демократия, первые свободные выборы, меня пригласили прочитать лекцию о том, как надо вести речь. Я рассказал об этих трёх стилях. И когда говорил про высокий стиль, то решил продемонстрировать Надо было залезть на трибуну, наверх, чтобы быть выше всех. Как Ленин на броневичок забрался, залез на стол. Заседание было в зале нашей теперешней Госдумы. Потом газеты писали, как Литвака выдержал деревянный стол. Душа деревянного стола, наверное, возмутилась, когда Литвак на неё залез. Но мне же надо было вести за собой. Я забрался на стол, чтобы сразу стали слушать.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 И предложили мне, чтобы я баллотировался как кандидат от их округа. Я ответил: я могу выступать, но я не могу управлять, не научен. Поэтому вы у меня поучитесь, вы уже умеете что-то делать. Это были 1990-е годы. Интересно было. При помощи араторского искусства можно было стать депутатом, не имея ни бла-то, ни связей, только технологии. Более того, можно было иметь массу компрометирующих фактов, но если ты овладел ораторским искусством, то ты все равно мог стать депутатом. А однажды узнали про меня в обкоме партии, пригласили обеспечить избирательную кампанию председателя областполкома И.И. Он был аппаратчик из аппаратчиков, собрал огромную массу доверенных лиц, которые его представляли. Все начинали так: какой хороший И.И.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 Потом и и набрал представителей. Среди них были директор одного института онкологии, акушерства и педиатрии, его доверенное лицо ДК нашего факультета. Он умный мужик и сразу понял, если он будет с ними ездить, толку не будет. После этого я ездил один с ними. Эти люди все на 3-4 ступени выше меня стояли. Мы ездили с ними и потом проверяли, искали ошибки. Я смотрел, что с каждым разом ИИ всё больше набирает голосов. И он победил. Победил афганца и эколога. Афганиц Лётчик-майор, эколог выступал за то, чтобы атомные электростанции увели в строй. Никто не думал, что ИИ победит на выборах. И когда он победил на выборах, он выбросил нафиг всю подготовку, которую он получил от меня, и стал вести себя как аппаратчик.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 Прекратите кампанию. Зарегистрируйтесь за 3 дня до выборов до последнего срока. А он за 3 месяца начал, и его уделали. Я не знаю, как они занимались, но технологии они не использовали. Авторитет его был значительный, и за 3 месяца создали новую партию. Что делать? Кто психологов слушает? Потому что у нас все психологи. Кто себя считает плохим психологом, найдите хоть одного. Это психологи понимают, что они плохие психологи, особенно хорошие. Речью многое можно сделать. Вот по телевизору вы слушаете дебаты, но всех перекрикивает Жириновский. Так я вас уверяю, один человек нашей подготовки заткну бы ему рот за 5 минут, и он бы забыл, как орать. Высокий стиль. Здесь есть ряд других приёмов. В высоком стиле есть ритм. Я вам сейчас прочту лекцию о вреде курения и постараюсь продемонстрировать стили низкий и высокий. Важное отступление о заблуждениях. Заблуждение связано с дефицитом ума. Заблуждение когда мы судим о сути по конечным признакам. Например, когда люди разводятся, то они разочаровываются. Заблуждение ведёт к разочарованию. Это означает, человек думал, этот человек такой-то, а он оказался на самом деле другим. Это называется субъективные суждения. Эти суждения меняются очень быстро. Человек разочаровался. Он думал, что обойдётся, ну не обошлось, огорчился, начал себя корить, знал же, чем дело может закончиться. А человек, который владеет тонкими методами изучения мира, не огорчается.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 Но почему-то наши женщины клюют на бабников, а потом разочаровываются. Как в романсе из фильма «Беспреданница» герой Михалкова пел: «Яркой звездою мрачную душу ты озарила, ты мне надежду в душу в силила, сны наполняя сладкой мечтой». Но не сказал, почему у него чёрная душа.